«Сейчас мне плохие новости ни к чему». Вики морщит лоб. «Нет, постой». «Все нормально. Поверь мне, какими бы они ни были, пусть лучше подождут». Я вдыхаю сладкий чистый аромат ее теплых волос. «Все-таки я должна тебе кое-что рассказать. Я просто-напросто не хочу портить этот день. Может, оно и не испортит». «Мне действительно необходимо это знать?» «Да, думаю, необходимо». Вики вздыхает. «Помнишь старого костоправа с липкими лапами, с которым ты позавчера разговаривал в аэропорту? Я еще пыталась убить его взглядом». «Вот уж о ком ничего знать не хочу, так это о Финчере». «Говорю я. Разговор о нем худшее, что может случиться со мной в какой угодно день». Я прямо-таки требую, чтобы ты никогда его не упоминала. Я смотрю в кишащие облаками, зеленое небо. маленькое сесна урчит в нашем воздушном пространстве, приискивая, не сомневаюсь, безопасное место посадки где-нибудь в Манахокине или Шип-Боттаме, пока не разразилась гроза. От пасхального дня не осталось уже ни слуху, ни духу. Его сменил еще один день, в который никто тебе безопасности не гарантирует. Я, по правде сказать, предпочел бы обычный апрельский денек. Выходные чреваты слишком многими разочарованиями, а ты, будь любезен, привыкай к ним. Послушай, я с этим стариканом никогда не спала. И хорошо, рад слышать. «В отличие от твоей бывшей, вот она с ним спит. Я знаю это потому, что три-четыре раза видела, как она подсаживала его в машину около неотложки. У нее ведь светло-коричневый сайтейшн, так?» «Что?» «Понимаешь, — говорит Вики, — если бы он ее не целовал, я решила бы, что отношения у них невинные». Но они не не не Я потому себя так странно в аэропорту и вела. Боялась, что ты с ним подерешься». Может, это кто-то другой был, говорю я. Коричневых машин много. General Motors их миллионами производит. Прекрасные машины. General Motors, Вики покачивает точно учительница головой. Производит, конечно но только не с твоей супругой внутри. И внезапно голова моя просто перестает работать. Дело не такое уж и необычное. Случается, и ничто не помогает. Помню, я сидел у койки Ральфа, вошла медсестра и сказала, «Мне очень жаль, Ральф скончался». Я коснулся его стиснутого кулачка, а тот холоден, как устрица». Он, наверное, уже час как умер, и я понял, что Ральф мертв. И помню, голова моя опустела. Совсем. Никаких мыслей, ни ассоциаций, ни воспоминаний, сколько-нибудь причастных к этому событию или к следующему, каким бы оно ни оказалось, ничего не помню. Ни единой строчки стихов. Никаких озарений. Больничная палата стала всего лишь картинкой. Палата. Только какая-то зеленоватая, мутная в этот утренний час. А затем она отлетела не весь куда, съежилась в точку, как будто я смотрел на нее с неправильного конца телескопа. Я слышал потом, что это объясняется защитными механизмами сознания, что мне следует благодарить его за такой подарок, но сам-то я уверен, объясняется оно столько же усталостью, сколько горестным потрясением. Сейчас ничто из-за этой неожиданной новости не уменьшается. Разве что воздух вокруг меня приобретает штормовой бутылочно-зеленый оттенок. Китайский дом как стоял на своем месте, так и стоит». Сказать, что я сильно ошеломлен, не могу. Я просто смотрю через улицу арктической ели, на окрашенную в белый цвет трубу, на валящий из нее дым, который укладывается порывистым ветром под строго прямым углом к ней. Все шторы в доме задернуты, трава перед ним несказанно зелена. «Пусти по такой мяч». Он прямиком в лунку покатится. Готов признать, я удивлен. Картинка, преподнесенная мне Вики. Экс целуется с Финчером Барксдейлом на переднем сиденье ее машины, стоящей перед отделением скорой помощи. Он только что вышел из ракового, пропахшей болезнью чужими телами, столь же отвратно, сколь любая из тех, какие я мог бы придумать самостоятельно. Другая, еще не нарисованная ею картинка, на которой эта парочка воровато улепетывает куда-то для осуществления своих зудливых планов, какими бы те ни были, быстро затушевывается отвращением. Правда, однако, же то, что мне приходится бороться с притягивающей меня черной дырой помыслов об измене, И мне, и жене Финчера, Дасти, последнее надо сказать, совершенно безосновательны, поскольку ей на мужа, по всем вероятиям, плевать, да и вообще я ее почти не знаю. А мысли эти в свой черед рождают во мне внутреннее чувство ящеречей мерзопакостности Финчера, что вызывает новый прилив годливости. Но мыслей... Я не думаю. Не предаюсь жалкому разъяснительному синтезу, который позволил бы сформулировать мое отвращение к услышанному. Иными словами, я не реагирую на него в точном смысле этого слова, а лишь напоминаю себе. «Люди тебя еще не так удивят».